Глава седьмая. Турнир в Эвре. В середине мая по всей Франции разъехались в сопровождении трубачей Герольды в королевских ливреях, и в каждом городе, на площадях, в фасадах на всех перекрестках, перед замками сеньоров они делали остановку. Трубачи трубили в длинные свои трубы, с которых свисал вышитый королевскими лилиями флажок. Герольд разворачивал пергамент и начинал громовым голосом: "Итак, слушайте, слушайте! Да знает каждый принц, синьор, барон, рыцарь и оруженосец герцогства Нормандского, Бретонского и Бургунского, графств и пограничных Мара, Канжу, Артуа" ландрии и шампании и всех прочих будь они из всего королевства или из какого другого королевства христианского яжели не из знаны страны и не враги короля государя нашего ко ему да пошлёт господь жизнь долгую что в день святой Люсии 6 июля возле города Евре Благородное ратное игрище с изрядным турниром произойдёт, где биться будут на палицах, надлежащей длины и мечах, и быть облачённу в ратные доспехи для оного дела, шлемы, кольчуги и поножи с гербами благородных участников игрища, как подобает по старинным обычаям нашим. Какою потеху начнут вельми высокородные и властетные принцы, вельми грозные сеньоры, наш возлюбленный государь Филипп, король Франции, рыцарь зачинщик и государь Иоганн Люксембургский, король Богемии, вызов принявший. И почему надлежит знать всем принцам, сеньорам, баронам, рыцарям и оруженосцам названных выше марок и прочих краёв, какой бы нации они ни принадлежали, кто выразит желание и намерение в выгречье участие принять, дабы на ристалище честь себе завоевать, да имеет при себе значок, который мы здесь вручим, дабы признаны они были участниками турнира, и для сего обратиться ко мне тем, кто пожелает таковой приобрести. А при конце турнира Присуждаться будут почетные и богатые награды, кое вручат высокородные дамы и девицы. И еще объявляю всем принцам, баронам, рыцарям и оруженосцам, кои намерены на турнире биться, прибыть в указанное выше место, город Эвре, и разместиться на постоялых дворах, за четыре дня до упомянутого выше турнира, дабы выставить на окне герб свой и штандарт свой поднять, под угрозой к упомянутому выше турниру допущенному не быть. И сие всем сеньорам ведать через мои глашатаев надлежит, и за сим, прошу меня не судить, буди на то ваша милость. Снова трубили трубачи, И снова шустрые мальчишки бежали до городских ворот толпой вслед за герольдами, спешившими в соседний город сообщить о затеваемом игрище. Расходясь по домам, зеваки озабоченно переговаривались между собой. «Влетит нам это игрище в копеечку, ежели на что сеньор решит в Эвре ехать. Небось и госпожу с собой потащит, и всех чат с домочадцами». Вечно так получается. Синьорам забава, а нам подать и плати. Но кое-кому в голову закрадывалась и другая мыслишка. А вдруг наш сеньор решит взять моего старшего конюхом? Там и заработать можно неплохо, да, глядишь, и на будущее время сеньор где-нибудь его пристроит. Шепну-ка я нашему канонику, пусть похлопочет за моего гастона». На полтора месяца предстоящему турниру суждено было стать самой главной заботой для синьоров и их близких, и единственной их досугой. Подростки мечтали удивить свет первыми своими ратными подвигами. "Но да ты слишком для это молод. На следующий год поедешь. Хватит ещё на твой век турниров", убеждали родители. "Да! А вот сын нашего соседа Шамбрея Он мировестник будет участвовать в турнире. Если сир Шамбре потерял разум или девишки хочет потерять, что ж его дело. Старики вспоминали минувшие турниры. Послушайте их, так и люди в те времена были куда сильнее, и оружие куда тяжелее, и лошади куда более быстроноги. А на турнире в Кеннелворте, который устроил лорд Мортимер Черч, дядя, того самого мортимера, что нынешней зимой вздёрнули в Лондоне. А на турнире в Конде на Шелде у его светлости Оганы Дэавен, отца нынешнего графа Гинегау, брали деньги в займы под будущий урожай, продавали лес на корню, тащили серебряную посуду жившим поблизости ламбарцам, дабы превратить серебро в страусовые перья для шлема синьора парчуй шелка для туалетов супруги сеньора, в богатую упряжь для лошадей сеньора. Лицемеры притворно вздыхали: "Ох, сколько расходов, сколько хлопот, а ведь так славно тихонечко посидеть у домашнего очага. Но не можем же мы не появиться на этом выигрыще, обязаны побывать на нём хотя бы ради чести нашего дома". Раз король послал Герольда в к нашему замку, он рассердится, если мы не приедем. Повсюду сновали иголки, повсюду ковали железо, повсюду нашивали металлическую кольчугу на короткую кожаную. С утра до ночи гоняли на корделы лошадей и сами гонялись друг за другом во фруктовых садах. И птицы, потревоженные этими ратными потехами, свистом копий и оглушительным звоном мечей, испуганно улетали прочь. Бароны помельче, по мельче по 3 часа в день терпеливо примеряли подшлемники. Желая набить тебе руку, синьоры ежедневно устраивали местные игрища, где старики, насупив брови, надув для солидности щёки, Обсуждали каждый удар, нанесенный их сынками, норовящими попасть противнику прямо в глаз. После чего начиналось и длилось до ночи застолье, причем все изрядно ели, изрядно пили и изрядно спорили. Эти ратные потехи баронов с баронами в конце концов обходились не дешевле настоящего воинского похода. Наконец пришла пора трогаться в путь. Последнюю минуту дедушка вдруг заявлял, что он тоже едет, и четырнадцатилетнему сынку повезло, решено было взять его в качестве младшего оруженосца. Боевых коней, которые, не дай бог, притомятся в дороге, вели под узцы. Кофры с платьем и доспехами грузили на мулов. В слуги месили пыль. на ночлег останавливались или в монастырских гостиницах, или в замке какого-нибудь родича, жившего по пути и тоже собиравшегося на турнир. И опять садились за ужин, нажирались до отвала, не чинясь запивали мясо вином, а чуть-чуть забрежет утренняя заря, двигались всем скопом дальше. Так от привала к привалу все росла и росла, толпа будущих участников турнира, покуда не добиралась с превеликой помпой до своего сеньора-графа, чьими вассалами они были. Графу лобызали ручку, а он бросал несколько ничего не значащих фраз, которые потом люди долго промеж себя обсуждали. «Да, мы приказывали вынуть из кофров новое платье и пристраивались к графской свите, растянувшейся на добрых пол-лье», А над их головами развевались под весенним солнцем многоцветные знамёна. Так это живое воинство, вооружённое затупленными копьями, неотточенными мечами и легковесными палицами, перебиралось через смену эр, риль и медлилось вдоль Луары, торопясь на эту уже войну, где всё было не настоящим, кроме че славия. За неделю до начала турнира во всём городе Вре не осталось ни одной свободной комнаты, даже каморки под лестницей и той не осталось. Король Франции и его двор разместились в самом большом аббатстве, а король Богемский, чью честь затевались все эти игрища и все эти празднества, остановился у графа де Вре, короля Наварского. Удивительный всё-таки государь был этот Иоганн Люксембургский, король Богемии, не имевший ни гроша за душой, зато имевший долгов больше, чем земель, и живший на счёт французской казны. Но он даже представить себе не мог, что явится на турнир с меньшей свитой, чем пригласивший его государь, верный источник его доходов. Иоганну Люксембургскому было под сорок, а выглядел он тридцатилетним. Его сразу узнавали по прекрасной окладистой бороде, каштановой, шелковистой, по его смеющемуся лицу и гордо закинутой голове, по его холеным рукам, всегда готовым к дружескому рукопожатию. Истинное чудо живости, силы, отваги, веселости, но при том и глупости. Примерно одного сложения с Филиппом VI он выглядел подлинно величевым и полностью являл собой тот образ короля, который охотнее всего рисуют себе в воображении подданных. Он умел завоевать к себе всеобщую любовь как сильных мира сего, так и простолюдинов. Каким-то образом ему даже удалось стать другом папы Иоанна XXII. равно как и его заклятого врага, императора Людовика Баварского. Неслыханная удача для дурачка, ибо все сходились в одном: Иоганн Люксембургский столь же глуп, сколь и боятелен. Глупость отнюдь не мешает предприимчивости, наоборот, она затушёвывает препятствия А то, что для маломальски разумного человека было бы безнадёжным предприятием, для глупца кажется легко достижимым. Покинув свою крошечную и изрядно надеявшую ему богемию, Иоган Люксембургский обратил свой взор на Италию и пустился в безумную авантюру. Борьба между гебелинами и гвельфами губительна для этой страны. Глубокомысленно решил он, будто сделал не весть какое великое открытие. «Император и папа спаривают друг у друга республики, а жители этих республик никак не перестанут резать друг друга. Так вот, коль скоро я друг и той партии, и другой, пускай мне отдадут эти земли, я там сумею водворить мир». И самое удивительное, что это ему почти удалось. В течение нескольких месяцев он был, что называется, кумиром всей Италии, за исключением только флорентийцев, которых не так-то легко провести до короля Роберта Неаполитанского, которого уже всерьёз начал тревожить этот баламут. В апреле Иоган Люксембургский имел тайную беседу с кардиналом легатом Бертраном Дюпуже, родичем папы и поговаривали даже его незаконно рожденным сыном. Беседу, в ходе которой, так верил богемец, были улажены все самые насущные вопросы и решена судьба Флоренции, отобран город Римени у семейства Малатеста, основано независимое княжество, столицей которого будет объявлена Болонья. Но что произошло дальше, он и сам не мог понять. Когда дела его шли, казалось, так хорошо, что он уже подумывал, как бы спихнуть с трона своего ближайшего друга Людвига Баварского и стать самому императором. Против него вдруг ополчились две мощные коалиции. В редчайший случай объединились гвельфы и гибеллины. Флоренция примирилась с Римом, король Неаполитанский, опора папского престола, напал с юга, В то время, как император заклятый враг папы напал с севера, а на помощь ему поспешили оба герцога австрийских, маркграф Бранденбургский, король польский и король венгерский. Да, было от чего призадуматься принцу, всеми обожаемому, желавшему лишь одного принести итальянцам мир. Оставив своему сыну Карлу всего 800 конных воинов, дабы тот с этой Горской усмирил всю Ломбардию. Иоган Люксембургский поскакал с развивающейся по ветру холёной бородой из Пармы в Богемию, куда уже вторглись австрийцы. Тут он упал в объятия Людвига Баварского, и осыпая его поцелуями, сумел убедить, что всё это просто досадное недоразумение. Императорский престол Но он только желал угодить папе и больше ничего. А теперь он явился к Филиппу с просьбой по ходатайствовать за него перед королём Неаполитанским, а заодно выманить у него новый заём, дабы осуществить наконец свою заветную мечту привести Италию к миру. И самое меньшее, что Филипп VI мог сделать для своего рыцарственного гостя это устроить в его честь турнир. Вот по этому-то король Франции и король Богемии, связанные узами братской дружбы, собрались вступить в лжебитву на равнине под Эвре, на берегу Итона, где собралось куда больше вооружённых людей, чем оставил своему сыну этот самый король Богемии для борьбы против всей Италии. Пересталища и наими словами арены для игрыщ. Были расположены на обширном ровном лугу и образовывали прямоугольник 300 футов на 200, обнесённый двумя частоколами. Первый с просветами из вбитых в землю кольев, вверху заострённых. Второй внутри первого, пониже и с крепкими перилами. Между обеими оградами во время игры стояли оруженосцы участников турнира. Стеневой стороны возвели амфитеатром три больших помоста, усыпанных коврами, расцвеченных флагами и знамёнами. Средний предназначался для судей, два боковых для дам. Вокруг кристалищ на равнине теснились палатки для слуг и конюхов. Сюда приходили, между прочим, полюбоваться верховыми лошадьми. Над каждой палаткой плескались флаги с гербами владельцев синьёров. Первые 4 дня шли состязание на копьях между отдельными рыцарями. Сеньор вызывал сеньора на бой. Кому не терпелось взять реванш за поражение во время предыдущих игрищ, кто выступавший впервые и хотел попытать свои силы, а то сами зрители нарочно стравливали двух прославленных участников рыцарских потех. На трибунах для зрителей бывало то густо, то пусто, в зависимости от сил противников. Двое юнных оруженосцев с трудом, даже в утренние часы, получали всего на 30 минут своё распоряжение к ристалище для состязания. В таких случаях на трибунах восседали лишь друзья или родственники сражающихся. Но стоило объявить встречу между королём Богемским и мессиром Иоганом Генегау, нарочно ради турнира прибывшим из Голландии вместе с двадцатью рыцарями Скамьи готовы были рухнуть под напором зрителей. Вот тогда-то дамы и отрывали рукава от своих платьев и вручали их рыцарю-избраннику. Впрочем, надо сказать, что шелковый этот рукав пришивали на живую нитку сверху, к настоящему рукаву. Но кое-кто из дам посмелее отрывал и настоящие рукава, особенно те, у кого руки были красивы. Конечно, на скамьях сидела бок о бок самая разношёрстная публика, ибо при таком стечении народа, превратившем эвре как бы в ярмарку знати, трудно было бы отсеять плевело от доброго семени. С десяток весёлых девиц высокого полёта, разодетых не хуже баронесс, а подчас и красивее и потоньше манерами, ловко пробирались на лучшие места, строили глазки и вызывали сеньоров на иные турниры. Не занятые выигрящих под тем предлогом, что хотят, мол, полюбоваться подвигами друга, подсаживались к дамам и завязывали фривольные разговоры, которые продолжались и вечером в замке в перерывах между танцами. И у мессира Иоганна Генегау, и у короля богемского, одинаково неузнаваемых под своими разукрашенными страусовыми перьями шлемами, с древка копья свисала по полдюжине шелковых рукавов, словно подцепленных на острые копья сердец. По правилам турнира, один из противников должен был сбросить другого с коня или биться, пока не сломается древка копья. полагалось наносить удары только в грудь. И щит был с умыслом выгнут так, чтобы отражать прямые удары. Живот был защищён высокой сидельной лукой. На голову водружали шлем с опущенным забралом. И вот противники сходились. На скамьях вопили, топали от радости ногами. Оба противника оказались равной силой, и еще долго будут идти разговоры о том, с каким изяществом мессир Генегау склонял копье на упор, а также и о том, как великолепно, ну, словно стрела, поднялся на стременах король Богемский, и как он стойко выдержал удар, и как два древка, прогнувшись дугой под конец, разлетелись в дебезги. Что же касается графа Роббера Артуа, прибывшего из соседнего Конша и галопировавшего на тяжеловесном першероне, то он был опасен противником именно своим весом и массивностью. Але збруя, але копье, але шарф, развивавшийся на шлеме и главное, умение на полном скаку ловко наскочить на соперника, вышибить его из седла и сбросить в пыль. Но что-то в эти дни его светлость Артуа был сильно не в духе. И можно было бы даже подумать, будто участвует он в выигрящих скорее по обязанности, чем ради собственного удовольствия. А тем временем у судей-распорядителей, выбранных из самых важных сановников государства, таких как Конетабль Рауль де Бриен или Мессир Миль де Нуайе, Был хлопот полон род перед большим заключительным состязанием. А так как распорядителем турнира всё время приходилось нацеплять на себя доспехи, снимать их, присутствовать на игрищах и обсуждать славные подвиги участников турнира, щадя самолюбие рыцарей, которые непременно желали драться именно под этим, а не под тем стягом, а ещё часами засиживаться за столом, да после пира слушать министрелий, а наслушавшись песен министрелий, танцевать. То король Франции с королем богемии и все их советники с трудом выкраивали в день полчасика, дабы поговорить об итальянских делах, ради каковых, в сущности, и затеян был этот турнир. Но, как известно, самые важные дела улаживаются в двух словах, если, конечно... собеседники склонны договориться. Подобно двум истинным рыцарям Круглого стола, великолепные в своих вышитых одеяниях Филипп Валуа и не менее великолепный Иоганн Люксембургский с кубками в руках обменивались торжественными заверениями в вечной дружбе. На скорую руку решили отправить послание папе Иоанну 22-му, или же отредеть Гонцов королю Роберту Неаполитанскому. Ах, дорогой мой сир, нам бы с вами надо ещё потолковать о крестовом походе, вздыхал Филипп VI, ибо он решил осуществить замысел своего покойного батюшки Карла V и своего двоюродного брата короля Карла Красивого. Всё шло так гладко во французском королевстве, В казне скопилось достаточно денег. В Европе с помощью короля Богемского царит столь прочный мир, что пришла пора для вящей славы и благополучия христианских народов готовиться к великому победному походу против неверных. Ваше величество, трубят к обеду. Приходилось прерывать беседу о поговорим о крестовом походе после обеда или, скажем, завтра. За столом дружно высмеивали молодого короля Англии Эдуарда, который 3 месяца назад, переодетый в купеческое платье, в сопровождении одного только лорда Монтегю, явился во Францию для тайных переговоров с Филиппом VI. Да-да, вырядился словно ломбардский купец какой-нибудь. И чего ради? А всё ради того, чтобы заключить торговые соглашения о поставке шерсти во Фландрию. И впрямь купец, раз о какой-то шерсти хлопочет. Но где это видано, чтобы хоть один государь интересовался такими делами, как простой горожанин из гильдии или Гонзейского союза? — Ну так вот, друзья мои, коли он хотел быть из гильдии, — заявил Филипп Велуа, восхищенный собственным каламбуром, Я и принял его как разглядяя. Никаких празднеств, никаких турниров, погуляли по аллеям в лесу Алат, а потом угостил его скудным ужином. И вообще-то, в голове у этого юнца одни только вздоры. Вот к примеру, вводит у себя в королевстве регулярную армию пеших ратников и обязательную службу На что он в сущности надеется с этой пиктурой, когда всем отлично известно, да и битва у холма Кассель лишнее тому свидетельство, что только кавалерия решает исход боя, и что пехотинец при виде кирасы бросается на утёк. А всё-таки после того, как Кларда Мартимера повесили, в Англии, похоже, стало больше порядка, заметил Миль де Нуайе. Потому и стало, возразил Филипп VI, что английские бароны слишком долго и много дрались между собой и приустали. Вот отдышится и тогда-то бедняга Эдуард увидит, на что годна его пехота. И он ещё, дорогой наш мальчик, замахивался в своё время на корону Франции. Но как, синьоры, сожалеете вы о том, что не он стал вашим государем? «Или предпочитаете короля подкидыша?» Добавил он, шутливо стукнув себя в грудь. Всякий раз, когда вставали из-за стола, Филипп, понизив голос, обращался к Роберу Артуа. — Брат мой, я хочу поговорить с тобой с глазу на глаз и об очень важных делах. — Государь, кузен мой, когда прикажешь? — Пусть будет нынче вечером. Но вечером начинались танцы, а Рабер вовсе не спешил заводить этот разговор с Тимпачи, что не трудно было догадаться, о чём пойдёт речь. После того, как Дивион, всё ещё находившийся в тюрьме, призналась в своих прегрешениях, схватили ещё немало людей, в частности, нотариуса Тиссоно и всех свидетелей, которых подвергли допросу. Приближённые заметили, что во время своих кратких бесед с королём богемским Филипп VI уже не спрашивал по всякому поводу совета у Рабера, а это могло означать лишь одно монаршью немилость. Накануне турнира, так называемый гербовый король, главный распорядитель турнира, в сопровождении своих герольдов и своих трубачей обошёл замок Жилище важнейших синьоров появился даже на самом ристалище, дабы объявить во всеуслышание. Итак, слушайте, слушайте, высокороднейшие и могущественные государи, герцоги, графы, бароны, синьоры, рыцари и оруженосцы. Оповищею вас от имени миссиров, судей и распорядителей. Пусть каждый Принесёт всей же день шлем свой, в коем выйдет на турнир, а равно и значок свой в отель мессиров судей, дабы названные высшими мессиры судьи могли бы приступить к жеребьёвке. И когда шлемы выставлены будут, придут на них посмотреть дамы и зрелищем этим насладятся. И нынче вечером у них забав, кроме танцев после ужина, не будет. В монастырской гостинице, где разместились судьи, то и дело появлялись оруженосцы с хозяйскими шлемами в руках. Шлем ставили на кофр, уже выстроенным в ряд другим шлемом, и отправлялись в освоясь и в собственные шатры. Казалось, здесь собраны останки некой обезглавленной обезумевшей армии, ибо, желая быть замеченными на поле боя, участники турнира над баронскими и графскими коронами Прицепляли к шлемам самые броские и самые странные эмблемы: кто орла, кто дракона, кто фигурку обнажённой девы или сирены, а кто и вставшего на добыи единорога. Кроме того, к шлемам были прикреплены длинные шёлковые шарфы цветов того или иного синьора. После полудня в гостиницу явились дамы И в сопровождении судей и обоих устроителей турнира, другими словами, короля Франции и короля Богемии. И по их приглашению обошли монастырские покои, а Герольд, останавливаясь перед каждым выставленным на показ шлемом, провозглашал имена их владельцев. Месье Йоган Генегау. Ива Светлость, граф де Блуа. Ибо мы сочество девре, король наварский. Ины шлемы были выкрашены в те же цвета, что и рукоятки мечей и копий, откуда и пошли прозвища их хозяев. Рыцарь в чёрных доспехах, рыцарь в белых доспехах. Месьер Маршал Робер Бертран, рыцарь зелёного льва. Наконец черед дошел до огромного алого шлема, увенчанного гребнем из чистого золота. «Его светлость — Робер Артуа, граф Бамон-Ле-Роже!» Королева, возглавлявшая шествие дам, проковыляла в направлении кофра и протянула было к шлему Робера ладонь. Но Филипп VI перехватил ее руку и, и, делая вид, будто поддерживая свою супругу, в полголоса бросил ей. «Вот что, душенька моя, я запрещаю вам, слышите?» Королева Жанна в ответ злобно улыбнулась. «А ведь случай был и впрямь весьма подходящий», — шепнула она своей соседке и невестке, юной герцогине Бургундской. либо согласно правилам турнира, ежели какая-либо из дам прикоснулась к шлему, рыцарь, владелец этого шлема считался нежелательным, другими словами, уже не имел права участвовать в турнире. При его появлении на ристалище другие рыцари дружно избивали его древками копий, коня его отдавали трубачам, а самого силой сажали на исгоры. окружавшую ристалище, и он обязан был сидеть там в нелепейшей позе, верхом на чистоколе до конца турнира. Такому позорному наказанию обычно подвергали того, кто позволял себе злословить насчёт дам или за какой-нибудь иной позорящий рыцаре неблаговидный поступок, то ли за растовщичество, то ли за уже свидетельство. Движение королевы Не укрылась от глаз мадам де Бамон, и она побледнела как полотно. Она подошла к королю, своему брату, и с упрёком обратилась к нему. "Дорогая сестрица", отвечал ей Филипп, сурово взглянув на графиню. "На вашем месте я не сетовал бы, а благодарил бы меня". Вечером на танцах каждый уже знал об этом происшествии. Королева совсем уж собралась объявить Роберта Артуа нежелательным. Рабер появился на балу с хмурой миной, как в самые чёрные свои дни. Когда заиграли карроль, он открыто отказался войти в круг танцующих. Вместе с герцогиней Бургунской направился к королеве Жанне и стал перед ней, хотя известно было, что из-за своего колечиства она не танцует. Так он простоял перед ней с минуту, любезно округлив руки, как бы приглашая ее на кароль, что, в сущности, было злобно и местью, и оскорблением. Жены переглядывались с мужьями, в тревожной тишине слышались лишь мелодичные переливы виол и арф. Казалось, достаточно было сущего пустяка, чтобы общий турнир начался на день раньше — И начался тут же в зале, где шли танцы. Поэтому появление гербового короля в сопровождении герольдов оказалось более чем уместным. Итак, слушайте меня, высокородные принцы, сеньоры, бароны, рыцари и оруженосцы, прибывшие на турнир. Объявляю вам от имени мистиров судей и распорядителей, что каждый из вас Завтра в полдень обязан явиться к кристарю при оружии и готовым к бою, ибо в час пополудни судьи перережут верёвки, дабы начался турнир, на коем дамам богатые награды вручены будут. Сверх того, уведомляю вас, что ни один из вас не может привести с собой конных людей. качеств свиты, кроме как в перечисленном ниже количестве, а именно: по 4 конных при принцах, по 3 конных при графах, по 2 при рыцарях и по одному при оруженосце. А пеших слуг каждый сколько ему заблагорассудится, как то укажут судьи. А также до да будет угодно вам Поднять правую десницу к небесам и всем вместе поклясса, что ни один из вас на упомянутом выше турнире не будет из злого умысла розеть противников в желудок или ниже пояса. И сверх того, яжели случится с чьей-то головы шлему слететь, то никто из вас того не тронет. Пока сей шлем надет не будет и пришнурован, а ежели станете действовать иначе, тогда лишитесь оружия своего и боевого коня своего, и будете при помощи глашатаев изгнанные со всех турниров, кое ещё состояться имеют быть. Итак, поклянитесь в том святой верой и вашей честью. Все будущие участники турнира подняли правую руку и хором прокричали: "Да, да, клянемся!" "Смотрите, будьте завтра поосторожнее!" предупредил герцог бургундский своих рыцарей. "Боюсь, как бы наш кузен Артуа не натворил зла и не нарушил клятвы." И тут снова начались танцы.